Вы мне больше нравитесь, когда одеты, как садовник, — ответил он. Я рассмеялась и направилась к двери. Надо было еще успеть смешать коктейли. Но Льюис схватил меня за руку. А что буду делать я? Что хотите? Его вопрос меня удивил. Посмотрите телевизор, даешьте тунца. Если хотите, можете взять мою машину и... Он держал меня за руку и выглядел рассеянным и сосредоточенным одновременно. Он смотрел как бы сквозь спиня, и я узнала тот незрячий взгляд, что так поразил меня на экране, взгляд человека чужого на этой земле. Я попыталась высвободить руку, но безуспешно, и мне захотелось, чтобы скорее приехал Пол. Отпустите меня, Льюис, я спешу, Я говорила тихо, точно боялась разбудить спящего. Заметив, что по его лбу и щекам стекает пот, я подумала, не заболел ли он. Внезапно он очнулся, увидел меня и выпустил мою руку. — У вас колье не застегнулось? — пробормотал он. Протянув руки, он ловко защелкнул застежку на моем жемчужном колье, Я отступил на шаг. Я улыбнулась. Это продолжалось не более секунды. Но я отчетливо ощутила, как от затылка вниз по спине поползла капелька влаги. Это было совсем не то ощущение, что возникает иногда от прикосновения мужчины к вашей шее. Оно мне хорошо знакомо. Нет. Это было нечто иное. Пол приехал точно в назначенный час. Он весьма мило держался с Льюисом. Несколько покровительственно, но мило. Втроем мы выпили по коктейлю, и оптимизм вернулся ко мне. Уезжая, я помахала Льюису рукой, он не шелохнулся. Высокий и стройный, красивый, очень красивый, слишком красивый. Он как бы застыл в дверном проеме и глядел нам вслед. Вечер оправдал мои ожидания. Я встретила множество знакомых, два часа протанцевала с Полом, потом мы поехали к нему. Я была слегка навеселе. Я вновь с наслаждением ощутила запах табака, тяжесть мужского тела. В ночной темноте Пол шептал мне на ухо нежные слова. Он сказал, что любит меня, и предложил руку и сердце. Я, разумеется, сказала «да», потому что в постели могу сказать что угодно. В шесть утра я заставила его отвести меня домой. Ставни в комнате Льюиса были закрыты, только утренний ветерок колыхал чертополох в моем саду. Глава 7 Минул месяц. Льюис начал сниматься в каком-то сентиментальном вестерне. Роль ему дали второстепенную, но он в ней так бросался в глаза, что о нем заговорили. Казалось, это его мало трогает. В свободное время он молча слонялся по студии, стараясь проводить побольше времени в моем кабинете, где за ним нежно ухаживала Кэнди или же бродил среди старых голливудских декораций. Особенно часто в декорациях ковбойской серии «Б», которые никогда не разбираются. Это целые деревни из фанерных фасадов с галерейками и лестницами из дерева, а за ними пустота, зрелище трогательное и болезненно тоскливое разом. Льюис часами мог ходить по этим фальшивым улочкам, время от времени присаживаясь на крыльцо, чтобы выкурить сигарету. Вечером я привозила его домой, где он все чаще оставался в одиночестве. Полу не терпелось предстать со мной перед священником, и чтобы сдержать его натиск, мне приходилось мобилизовывать все свои дипломатические способности. Окружающие поголовно считали, что я живу сразу с двумя мужчинами. Я приобрела репутацию женщины вам. Это возвращало ощущение молодости, хотя и раздражало.